существенно ниже уровня, на котором стояли ноги дубины Джексона, на поверхность всплыла лодка. Сержант Колонн автоматически потянулся к болтам, удерживающим в закрытом состоянии люк. «Не вздумай открывать, сержант!» – прокричал, приподнимаясь на сиденье Леонард. «Но воздух слишком спертый и... снаружи еще хуже!» «Хуже, чем здесь?» почти наверняка. Но мы ведь на поверхности, на неизвестной нам поверхности, сержант поправил лорд ветеринари. Шноби рядом с ним откупорил наблюдательный прибор и уже обозревал окружающий ландшафт. Мы что, в каком-то гроте? спросил Колон. Э, сержант, отозвался Шноби. «Сто баллов. Прекрасное умозаключение, одобрил лорд Витинари, в гроте, можно сказать и так. Эй, сержант, повторил Шнобби, подталкивая колонна локтем. Это не грот, сержант, это гораздо больше. Больше, чем грот? Стало быть, мы в пещере? Бери больше. Больше пещеры? Тогда это... «Очень большая пещера?» «Ого! Вроде того!» Шноби оторвался от устройства. «Сам посмотри, сержант!» Сержант Колонн приник к трубке. Вместо мрака, который он почти ожидал увидеть, перед ним расстилалась поверхность моря. Вода булькала, как в кипящей кастрюле. Над ней плясали зеленые и синие молнии, озаряя далекую стену, чем-то смахивающую на горизонт. Обзорная трубка скрипя покрутилась по сторонам. Если это и пещера, то не меньше двух миль в диаметре. «Итак, сколько у нас времени?» – спросил за спиной сержанта лорд-ветенари. «В породе значительный процент туфа и пемзы, чрезвычайно легких. Когда эти породы всплывают, «Газ начинает улетучиваться очень быстро, он проникает сквозь поры», – принялся объяснять Леонард. «Трудно сказать, может неделя, может чуть больше, а для образования следующего, достаточно крупного пузыря, потребуется весьма долгое время». «О чем это они, а, сержант?» – не понял Шнобби. «Это место что, плавает?» «Крайне необычное природное явление», – продолжал Леонард. «Не видел бы его собственными глазами, первым бы заявил, что это все чистые выдумки. Но я-то здесь был и...» «Конечно нет, не может оно плавать», – решительно ответил сержант Колон. «Честно говоря, Шнобби, ума не приложу, как ты вообще живешь на свете, раз задаешь такие дурацкие вопросы». Земля ведь тяжелее воды. Хоть это ты понимаешь. Именно поэтому она лежит на морском дне, а не плавает на поверхности. Да, но он упомянул пемзу. А у моего дедушки был кусок пемзы. Отскребать мозоли с пяток. Так вот, она в тазу плавала. В тазах всякое случается. Перебил его колон. Но не в реальной жизни. Твой дедушка столкнулся с любопытным феномленом. И все. Но не стоит путать феномлены и реальность, а то еще чуть-чуть и ты начнешь высматривать летающие булыжники в облаках. Ты, конечно, прав, но. Я сержант Шнобби. Да, сержант. Это мне напоминает, задумчиво произнес Леонард, гигантских черепах из морских легенд. Черепахи спят на поверхности воды И моряки думают, будто видят острова Само собой, гигантские черепахи Такими маленькими не бывают, но... Эй, господин Щеботанский И все-таки твоя лодка Это просто нечто Встрял Шнобби Спасибо, спасибо Бьюсь об заклад Такая лодка, разогнавшись Пробила бы корабль насквозь «Здорово, правда?» Воцарилось неловкое молчание. «Во всех отношениях поучительное путешествие», заметил, записывая что-то в блокнот, лорд ветинари. «А теперь, господа, полный вниз и вперед, пожалуйста!»